Глоба шестая. Внедрение. Впервые я находился в теле представителя другой расы мыслящих. Ощущения оказались непередаваемыми. Поскольку считывание опорного образа произошло сразу после гибели разума, сохранились многие навыки тела. К сожалению, только они, поскольку большая часть знаний испарилась вместе с сознанием. Мозг драков сильно отличался от человеческого. Мышление и общение сложными образами за время эволюции значительно усложнило его. По примерным подсчетам из кино связи между нейронами на порядок больше. теперь понятно пренебрежение представителей этой расы к остальным разумным данной вселенной набежавшие боевики пожирать своих соплеменников как в просмотренных ранее ознакомительных фильмах не стали оперативно погрузив живых в наземный транспорт отправили его на базу как я заметил мертвецов или их части оставшиеся после мячашиканы Упаковали в мешки и вывезли в контейнере по воздуху. Это и понятно. Живые потерпят, а вот у мертвых жизненная сила утекает быстро. Как ни странно, желание сожрать собрата не вызвало у меня отвращения. Видно, срисованные с мертвого тела поля сохранили некоторые прижизненные пристрастия. На всякий случай дал духу задание. контролировать наши поступки, чтобы не превратиться в настоящего драка. Не ожидал, что в образе скопированного тела сохранились некоторые знания, позволившие смутно понимать речь окружающих, да и Искин со своим недоделанным разговорником здорово помогал. Правда, до прихода медиков кольцо Искина пришлось слегка видоизменить. Такие украшения боевики не носили. Прятать виртуального помощника в теневой карман было бы неразумно. Он мне сейчас нужен, поэтому быстро превратил его в узкий браслет, похожий на те, что раньше болтались на руке трупа. Во время поездки автомобиль здорово тряхнуло, даже несмотря на значительное расстояние от эпицентра взрыва. Если бы не прикрытие силовым щитом, транспорт вполне мог превратиться в аттракцион «кувыркающаяся машина». Взрыв над базой элеонцев, транслируемый духом, выглядел весьма эффектно. С уверенностью можно гарантировать километровую спекшуюся корку земли в месте расположения человеческого поселения. Судя по сообщениям моих учеников, люди все же не пострадали город инсектов располагался на гораздо большей глубине предупредив магов что у меня все нормально еще не съели занялся подслушиванием и подсматриванием с привлечением помощников. дух подключался к различным устройствам находящимся на телах бойцов и скачивал данные из кино Тот быстренько их обрабатывал и загружал мне в память уже готовые результаты. Некоторые пробелы в устройстве общества драковых в их технологиях быстро восполнялись. Не хотелось выглядеть полным кретином на предстоящем исследовании медиками. Встреча с медперсоналом ждать себя не заставила. Сразу после приезда раненых доставили в госпиталь. Большинство медицинского оборудования превосходило характеристиками аппаратуру местного человечества, но было гораздо слабее изделий моей родной вселетной. До устройства реаниматора цивилизация драков пока не дошла. А впрочем, им это и не нужно. Зачем кого-то возвращать к жизни, если можно просто еще тепленького сожрать? Предварительный анализ, проведенный врачами, выявил полное отсутствие разума в некоторых телах, подававших признаки жизни. Невнятные ответы на многие вопросы определили меня в группу сильно пострадавших. Судя по подслушанным разговорам, разобраться, что произошло, медики так и не сумели, списав последствия на мощную ментальную атаку. Освободив от амуниции и нарядив в легкий комбинезон, меня запихнули в отдельное помещение, больше похожее на узкий ящик с минимумом удобств. Впрочем, меня это вполне устраивало. Образный словарь из подслуженных переговоров стремительно расширялся. Разовый день санитар доставлял пострадавшего к доктору на очередное обследование. Судя по результатам, медик был доволен быстрым восстановлением речевых возможностей пациента. У других подопечных успехи оказались не такими впечатляющими, если они вообще были. Мало кто из жертв, испытавших на себе воздействие одного из сильнейших заклинаний смерти, разрушающего разум, смог прийти в себя и что-нибудь вспомнить. Провалы в памяти зачастую были весьма значительными. Сомневаюсь, что и скулапам вообще удастся восстановить функции мозга у большинства пациентов, почти превратившихся в растения. Подслушанные разговоры дали новые ключи к пониманию цивилизации моих теперешних сородичей. Быстрый и сложный мозг представителей этой расы позволил хорошо приспособиться к необычным условиям существования в чужой вселенной. До некоторого момента цивилизация стремительно развивалась, но из-за постоянных внутренних войн почти не расширялась. Тогда руководство и придумало великую игру, чтобы разделить расу на две части – диких и цивилизованных. Самые неуживчивые занялись истреблением друг друга, остальные стали создавать свой мир. Но как раз такое разделение и привело к застую в дальнейшем развитии науки и техники. Необузданные индивиды, ранее составляющие локомотив «Прогресса», начали тупо истреблять друг друга. Небольшой толчок «Прогрессу» дала встреча с инсектами. Захватнические войны требовали новых кораблей и мощное обеспечение. Цивилизованным пришлось поднапрячься. Очередное усилие потребовалось, когда в числе противников появились людские корабли, превосходящие по мощности все известные дракам аналоги. В настоящее время идет медленное и непрерывное отступление от драков со множества захваченных у жуков планет. Руководство цивилизованной части сообщества драков предпочло пойти самым простым путем. Не считаясь с жертвами, они стали задействовать в смертельной игре все больше и больше своих соплеменников. Сильно подозреваю, что после потери целого сектора дракам придется что-то менять в подходе к этому вопросу. Вот только цивилизованные очень не хотят видеть в своих рядах задир. Мало кто хочет быть поглощенным в обычной драке, а такие случаи среди неадекватов весьма часты. Искин предполагал, что мы попали сюда вовремя, предстоит уже назревшая перестройка общества, надо направить ее в нужную сторону. Центр управления судейского крейсера «Драков». Арбитр вновь и вновь просматривал записи схватки королевы союзников-тараканов с наземным отрядом боевиков. Результат этого побоища впечатлял. Однако было еще нечто такое, что не давало покоя. Последствия этого столкновения вполне могли повлиять на изменение правил игры Дав врачам разобраться с пострадавшими, он вызвал на связь главного медика. «Выводы очень неоднозначные», – неуверенно глядя с экрана на судью, проворчал медик. «С такими последствиями ментального воздействия мы не встречались. У меня на корабле не исследовательская лаборатория и катастрофически мало необходимого оборудования». «Хотя бы предварительное заключение я могу услышать», – не стал раздражаться арбитр. Тор Дихок вполне понимал состояние врача. Персонал такого уровня не часто удостаивался личного разговора с судьей игры. «Боюсь, у нас появилась большая проблема», – замялся врач, пытаясь как-то подготовить информацию для несведующего в медицине собеседника. Не могу пока сказать точно, но большую часть выживших бойцов вернуть в нормальное состояние не получится. Сейчас они больше похожи на растения. Из 80 пострадавших, пятерых мы вытащим, еще двое находившихся поблизости от королевы врагов имеют некоторые перспективы, поскольку восстановление памяти идет быстрыми темпами. «Что вы можете сказать о самом воздействии противника?» – поинтересовался арбитр, отгоняя самые скверные предчувствия. «Ничем не могу вас порадовать», – мрачно посмотрел на собеседника медик. Судя по широкому спектру ментального удара, противник не применял какие-то внешние усилители, использовались лишь возможности самого источника. Королева тараканов с такой поразительной мобильностью, участвуя в локальных схватках, может представлять для нас большую опасность. Защитные экраны не рассчитаны на воздействие в таком широком спектре. Будь аналогичный враг рядом с корпусом даже вашего корабля, внутри бы остались ничего не соображающие идиоты, а не экипаж». Советую опасаться высадки десанта даже малой группы, если в ее составе будет находиться ментальный источник подобной мощности. Судя по данным предыдущих боев, у противника их несколько. Задумчиво уставился на собеседника судья. Через некоторое время он обратил внимание на работающий экран связи и мнущегося медика. «Что-то хотел добавить?» «Даже не знаю, как сказать», – неуверенно пробормотал тот. Коэффициент агрессии у бойцов, попавших под удар, понизился. «Ну, это и понятно. Растению агрессия не нужна», – кивнул арбитр. «Это не все», – покачал головой врач. «У выздоравливающих коэффициент также не восстанавливается». Кроме того, у них образовался запредельный индекс совместимости. Я провел некоторые эксперименты. Без подпитки силой они могут обходиться весьма продолжительное время. Не понял, удивился судья. Теперь он окончательно определил причину неуверенных ответов врача. Индекс совместимости показывал, Как долго может существовать драк без поглощения живой силы? Насколько продолжительное У меня слабые возможности, вздохнул медик. Я лишь заменил обычные питательные брикеты просроченными. Больные не почувствовали разницы, реакции отторжения не последовало. Вы понимаете, что сейчас сообщили? Упер тяжелый, испытывающий взгляд в собеседника-арбитр. «Понимаю», – вздохнул врач, но глаз не отвел. «Воздействие было не только ментальным. Я даже затрудняюсь сказать, что это такое, но оно изменило структуру силовой оболочки бойцов и сделало их более совместимыми с окружающей средой». «Данные срочно засекретить!» рявкнул арбитр, лихорадочно планируя свои последующие действия. «Ваш корабль переходит в прямое подчинение палаты судей. Готовьтесь к срочному отлету. Здесь игру продолжит мой заместитель. Выполнять!» Экран мигнул и отключился. Медик вполне представлял, что такое прямое управление палатой. Это могло принести ему невероятную славу и возможности, но также легко отправить в небытие. Тор Дихок, посоветовавшись с кристаллом мозгом вызвал посрочные связи адмиралов игровых кланов. Уперев бесстрастный взгляд собеседников на экране, он отчеканил. «Игра переводится на следующий уровень». По моему разрешению, вы вправе присоединять к себе другие игровые кланы. В настоящей ситуации требуется консультация других судей в палате. Я забираю медицинский корабль и улетаю. Мой заместитель будет базироваться на флагмане пятой эскадры. За живую королеву союзников тараканов объявляю приз в размере суммы текущего значения тотализатора. За преднамеренное или случайное убийство королевы обещаю полное поражение всем участвующим игровым кланам вплоть до последнего члена экипажа. Арбитр отключил связь, понимая, что сообщение вызовет кучу вопросов, на которые он отвечать не хотел. Адмиралы еще долго обсуждали между собой странное решение арбитра. сошлись на том, что необычная королева противника чем-то заинтересовала палату. Оно и понятно. Королеву Роя, способную сражаться в первых порядках на поле боя, никогда ранее не встречали. Непонятно, почему судья увел с собой медицинский корабль. Связь с судном прекратилась сразу после сообщения арбитра. Несмотря на то, что оно принадлежало первой эскадре, член Палаты Судей имел право использовать его по своему усмотрению. Тем более компенсация первому адмиралу, зачисленная на его личный счет, не заставила себя ждать. Игроков еще больше порадовал возросший статус игры. Их имена уже с большой долей вероятности могут оказаться в исторических хрониках. Редко какие игры дорастали до уровня, когда появлялась возможность объединять игровые кланы, а уж приз за королеву бил все рекорды. Теперь самое главное, чтобы никто случайно или намеренно не убил королеву, иначе последствия такого проступка будут просто ужасающие. Поражение в правах было страшной карой. Даже род, воспитавший нарушителя, мог серьезно пострадать. Драки, попавшие под предупреждение о поражении прав, предпочитали заранее расправляться с возможными нарушителями запрета, чтобы потом не испытывать на себе всю мощь воздействия палаты судей. Однако истребление в своих рядах потенциально неуправляемых сородичей ничуть не огорчило адмиралов. напротив даже порадовало, дисциплина у подчиненных улучшится и количество неизбежных драк со смертельным исходом между бойцами уменьшится из изолятора меня не выпускали как и других пациентов учитывая возросшее количество обследований в течение дня стало понятно что удар шиканы озадачил медиков. Скорее всего, из-за этого и намечался отлет вспомогательного судна, о чем сообщил дух. Придется еще некоторое время терпеть медицинские процедуры, пока врачи не посчитают, что пациенты полностью здоровы. Сильно сомневаюсь, что им удастся вылечить всех. Разум покинул многие тела, попавшие под раздачу. и вряд ли вернется. Мне даже симулировать разрушение сознания не приходилось. Пробилы в простейших бытовых мелочах были налицо, что уж говорить о специальных знаниях. Несмотря на непрерывно пополняющуюся картину мира драков, для меня многое пока оставалось тайной. В данном случае мое состояние мало чем отличалось от состояния ребенка, Внедрение проходило вполне успешно. Никто не подозревал, что под оболочкой молодого драка находится разведчик чужой цивилизации. Поскольку мысли-связь через кольца магов не будет работать на большом расстоянии, пришлось дать команду ученикам рассказать Эйни правду о пропаже необычного пирата. Информация о возможностях метаморфа в очередной раз потрясла командура но клятва все равно не даст утечь сведениям дальше неё к тому же искин передал данные по намечаемым операциям драков на планете которые выкачал из корабельных электронных мозгов одиночный переход корабля длился гораздо дольше чем прыжки судов леонцев драки не имели ограничений его дальности из особенностей двигателей, поскольку те сами прогрызали тоннель в подпространстве, но тратили на это уйму энергии. Технология перехода напоминала уже известную мне в родной вселенной, так что дальность ограничилась лишь необходимым запасом топлива. Таким образом, пути драков привязывались к станциям снабжения и заправки. Единой подпространственной системы связи цивилизация не имела. Дальнее сообщение осуществлялось с помощью специальных почтовых модулей маленьких автоматических кораблей, совершающих прыжки по заданным точкам. Конечной точкой маршрута оказалась огромная космическая станция. Одновременно с космогоспитарем, Из-под пространства вывалился и непонятный суперкрейсер, ранее болтавшийся рядом с флотом драков. Задавать вопросы было некому, а данных о нем в памяти компьютеров медицинского судна не было. Пациентов и врачей системными ботами спустили на планету. Опять начались обследования на более мощном оборудовании. Я попал в категорию выздоравливающих. Теперь нас расселили в палатах по двое. У соседа показатели сознания выглядели гораздо лучше, чем у меня. Драк быстро восстанавливал утерянную память. Мне было труднее, но здесь помогло разрешение использовать информационную сеть планеты. В палате имелся терминал доступа. Планета являлась собственностью одного из центральных кланов. Судья игры, который, как оказалось, сопровождал медиков на суперкрейсере, принадлежал этому клану. Духу, наконец, удалось выяснить, чем пострадавшие так заинтересовали арбитра. Оказалось, что заклинание шиканы сильно повредило полевые оболочки драков и снесло природные настройки тел на родную вселенную. От заклинаний смерти можно ожидать и не таких фокусов. Душа не может существовать без связи с окружающим миром, поэтому произошло автоматическое подключение к существующим каналам мироздания. Благодаря этому и появилась возможность выздоровления некоторых не очень сильно пострадавших пациентов. Стало вполне понятным удивление медиков, когда больные перестали требовать постоянной подпитки силой жизни, Шикана неожиданно сделала почти то же самое, что сделали маги, помогая устроиться вампиром в моей родной вселенной, увеличила их совместимость с окружающим миром. Разговор в резиденции клана Хок. Управляющий кланом с интересом слушал доклад начальника исследовательского центра, постоянно переглядываясь с главным судьей игры Торди Хоком. Родственник привез неожиданные сведения и подарки, сулящие грандиозные выгоды клану. Таким образом подтверждаются предварительные выводы медиков госпиталя по выздоровлению пациентов. Продолжал доклад врач. Чужеродное воздействие в некоторых случаях привело к благоприятным последствиям. К сожалению, процент восстановивших сознание пациентов слишком низок. Полностью излечились лишь пятеро бойцов. Еще двое практически потеряли память, но быстро обучаются и через некоторое время нам удастся вернуть их в общество. Игроки попали под боевой удар необычной королевы, добавил судья, когда медик замолк. Наверняка она может проводить и более направленные и слабые манипуляции с разумом, изменяющие коэффициенты жизненных полей. И я объявил отдельный приз за захват живой королевы. Судя по предварительному анализу, в отличие от тараканов, Она может существовать сама по себе, без окружающей обслуги. Об этом говорит ее прямое участие в военных действиях. Управляющий обвел задумчивым взглядом собеседников. Предполагаю вмешательство в игру на стороне жуков представителей еще одной цивилизации. Вы ведь говорили, что противник стал сражаться значительно лучше. Мы и так имели преимущество перед их союзниками только на коротком расстоянии и в прямых столкновениях. Промежуточные потери в игре говорят не в нашу пользу. Чужаки предоставили противнику более совершенные технологии. Почему они связались с недоразвитыми расами, а не начали переговоры с нами? Арбитр недовольно щелкнул зубами. Судя по оставшимся записям, королева визуально ничем не отличается от женских особей неприятеля, но обладает несоизмеримо большей силой. Некоторые кадры позволяют рассмотреть, как наших бойцов сносит с ног от легкого удара, я уж не говорю о личном оружии королевы, развалить пополам боевика в десантной экипировке можно только с помощью промышленного резака возможно раньше на стороне тараканов играли низшие представители этой популяции пока мы не заполучим в свои руки королеву об истинном положении вещей можно только строить догадки «Хорошо, что ты воспользовался привилегией судьи и засекретил результаты медицинского исследования», – одобрительно проворчал управляющий. «Это задержит распространение непроверенной информации. Одна или несколько королев создали для игроков значительные проблемы. Что будет, если прилетит сотня таких представителей новой цивилизации?» Я уж не говорю о тысячах и миллионах. «У меня нехорошее предчувствие по этому поводу», – буркнул арбитр. «Давай уж выкладывай», – недовольно дернул головой управляющий. Чужаки прислали разведку, выдал свое предположение судья. Характер недавних столкновений подталкивает к этому выводу. Помощь флота от тараканов в систему так и не пришла. Это слишком нелогично, исходя из тактики предыдущих столкновений. Не королева тараканов руководит операцией против наших сил. Она бы не допустила такого непорядка. К тому же вообще непонятна цель активизации противника на игровой планете. Невозможно захватить слабыми силами поверхность, Используя единственную станцию и ограниченный контингент бойцов на наземном плацдарме, противник явно рассчитывает на мощную поддержку, но чужого флота вблизи разведка так и не обнаружила. С большими потерями игроки загнали неприятеля под землю, но по результатам анализа кристалла мозга этот ход врагом просчитан заранее. У меня создается впечатление, что нас заманивают на планету, чтобы потом быстро прихлопнуть почти все силы игрового сектора в одном месте. К тому же статистика попаданий при космической дуэли сильно не в нашу пользу. Расчеты кристалломозга показывают, что у противника электронный мозг на порядок мощнее даже самого совершенного помощника на моем корабле. Слишком много тайн неожиданно скопилось в пограничной системе. Не к добру это. Нас исследуют, как мы не так давно исследовали тараканов, а потом их союзников. А те уже показали свою прыть, постепенно отобрав несколько пограничных систем. Предупреди о положении в этом игровом секторе других судей. задумался управляющий. «Если новая раса похожа на наших агрессивных сородичей, может случиться большая война. Разведку обычно направляют, чтобы оценить силы противника. Не хотелось бы воевать во внутренних территориях кланов. Тараканы могут быстро восстановить свою численность, а мы такой возможности не имеем». Нам нужно поддерживать игру для сохранения равновесия в обществе, а не участвовать в глобальной бойне. Выздоровевших пока надо спрятать от посторонних глаз. Поскольку у них упал коэффициент агрессивности, а индекс совместимости наоборот повысился, раскидаем их по фермам якобы с целью восстановления. Пусть за ними понаблюдают хозяева ферм. Надо проконтролировать, останутся ли устойчивыми приобретенные показатели. «Я сам хотел рекомендовать такие действия», – кивнул медик. «Сильное воздействие кормовых лиан сразу покорит устойчивость приобретенных факторов. Другими словами, посмотрим, как пациенты кинутся поглощать дармовую силу жизни – и не спровоцирует ли окружение возвращение пациентов к прежним показателям совместимости. Выздоравливающих бойцов продержали в изоляции недолго. Уже через несколько дней нас по одному погрузили на летающий транспорт и развезли в разные стороны. Дух добрался до управляющего компьютера и выяснил, Куда меня направляют? Конечной точкой являлась кормовая ферма. Из информационной сети по этой теме я узнал много интересного. Поскольку у расы наблюдались сложности с питанием в данной вселенной, ученые придумали уникальный выход. Жизненную силу найти в мире достаточно просто, а вот хранить ее в удобном виде и перевозить на дальние расстояния большая проблема. Для выживания дракам нужна именно живая пища. Постоянная охота – не лучший способ существования цивилизации. Животные фермы могут обеспечить пропитание лишь для оседлого жителя, находящегося вблизи этих ферм. Вести живность на большие расстояния – не самое разумное решение, В качестве контейнеров для хранения жизненной силы драки выбрали модифицированные хищные лианы. Это промежуточный тип жизни между растениями и животными, обладающий преимуществами тех и других. Поскольку лианы питались живыми существами, то обладали достаточным вместилищем для жизненной силы. Если наступали неблагоприятные условия, они впадали в спячку, становясь аккумулятором жизненной энергии. Именно это позволяло транспортировать их на любые расстояния. На взлетной площадке меня встречал старый драк. «Давненько к нам не заглядывали настолько молодые кадры», добродушно проворчал он, разглядывая меня, Насколько мне удалось выяснить из сети выращивания лиан, непростое занятие. Требовались работники с низкими коэффициентами поглощения энергии, иначе они негативно влияли на рост этих своеобразных растений. Такими параметрами обладало мизерное количество представителей расы. Проблема работников решилась использованием очень старых жителей, необходимые коэффициенты которых снижались к концу жизни естественным образом. «Лечение требует спокойствия и умиротворенности в окружающей обстановке», усмехнулся я. «Эмоции на лицах у драков практически не отражались, но это не мешало их при желании выражать в обмене сложными словесными образами». «Впервые слышу, чтобы игровик жаждал умиротворенности», – показал веселье хозяин фирмы Дух уже пробрался в мобильный компьютер, болтавшийся на руке встречающего. Это оборудование тоже имело своеобразный вид. Именно браслеты на запястье любого драка содержали в себе необходимые для жизни устройства, начиная от сертификата об окончании каких-либо курсов и заканчивая личным компьютером или ключом доступа к счету в банке. Такие браслеты вполне могли быть и просто необычным украшением. Именно такой безделушкой сейчас выглядел и скин древних, болтавшийся рядом с идентификатором и кошельком игрока. Другие признаки знаний у меня забрали в больнице, поскольку после проверки выяснилось, что сведения по этим разделам у пациента пока не восстановились. Хозяин фирмы вызвал перед собой из браслета виртуальный плазменный экран и пробежался глазами по выданной информации, которую получил из моего идентификатора. «Теперь понятно, о чем умолчали мои знакомые, присылая тебя сюда», озадаченно пробормотал Драк. Чесать затылок здесь не принято, но этот жест вполне заменялся выразительным щелканем зубастой пасти. Старик был не так прост, как старался выглядеть, да и внушительный набор тончайших браслетов на запястье намекал на хороший интеллект. Значения многих из них я не знал, но высшие степени в биологии и медицине там присутствовали. На аналогичные индикаторы знаний в госпитале и исследовательском центре я насмотрелся. Аура собеседника тоже выглядела внушительно, хотя даже намеков на магические возможности не наблюдалось. и «Если не секрет, в чем будут заключаться мои обязанности?» – поинтересовался я, позвенев своим скромным набором браслетов и добавил – «Как видите, я сейчас несколько не в форме». «Поставлю тебя на кормёжку», – оторвав задумчивый взгляд от экрана, взглянул на меня хозяин фирмы. «Там как раз подойдут твои параметры, а особых знаний не требуется». «Хотелось бы и знаниями озадачиться», – усмехнулся я. «К сожалению, память так и не хочет восстанавливаться. Не чувствую себя самим собой». как будто прежний Крун дуюн затерялся где-то вдали. «Меня зовут Тип Ди и это моя ферма», погасив экран, отозвался старый драк. «В качестве оплаты за работу я открою тебе доступ к биологическим обучающим курсам. Еда, как ты, наверное, уже догадался, у нас здесь бесплатная». «Я смотрю, у вас и по медицине степень высокая», кивнул я на браслеты собеседника. Старика задачно клацнул зубами. «Ты думаешь настолько много зарабатывать на простейшей работе, чтобы хватило на серьезное обучение?» «Учеба у драков стоила дорого. Никаких хороших, но бесплатных обучающих курсов в сети я не нашел, а существующие обзорные уроки меня никак не устраивали». В качестве денег эта раса использовала электронный эквивалент жизненной силы. Фактически ферма по разведению живых лиан соответствовала банку в людской империи. На фермах куча вакансий именно на кормежке, значит не так просто найти подходящий персонал. Пока летели сюда, у меня хватило времени ознакомиться с ситуацией, удивил я собеседника. Старик никак не ожидал от потерявшего память пациента такого рвения по подготовке к работе на новом месте. Ничего не ответив, он опять включил экран и впился взглядом в цифры. «Недоумки!» – вновь погасив экран, эмоционально ругнулся старик. «Интеллект у раненого боевика они проверить не удосужились!» Искин Расшифровал данные с экрана. Это результаты исследования твоих индексов. Над меткой интеллектуальности стоят показатели, снятые при поступлении в игровой клан. Тело нам досталось не слишком продвинутое. Низший уровень интеллекта и запредельная агрессивность. Поэтому парень и мог рассчитывать лишь на место в наземном отряде. Рейн. Думаю, не стоит скрывать повышение разумности. Тогда наши действия не будут выглядеть слишком вызывающе. «Если не возражаешь, я проведу некоторые тесты», – посмотрел на меня Драк. «От их результатов будет зависеть твоя оплата. Тогда и поговорим об обучении». Старик повел меня в сторону низких строений, расположенных недалеко от взлетной площадки. Это и оказался один из ближайших производственных комплексов. Здесь же находился и центр управления фермой. Дух осмотрелся, взлетев повыше. Помещения фермы, больше похожие на огромные оранжереи со стеклянными крышами, рядами скрывались за горизонтом. Недолго думая, старик усадил меня за компьютер и включил тестовую программу. Пришлось схитрить в результатах, и скин с помощью духа подглядывали ответы в памяти машины. Я же правильно отвечал только на те вопросы, которые не требовали особого знания цивилизации. Усредненные результаты тестов показали даже меньшее значение, чем тело имело до вступления в игру. «Вот оно что!» – проворчал старик, внимательно читая расшифровку. «Медики тебя пожалели и поставили в карточку старые данные, а вот рассмотреть отдельные показатели не удосужились. Все равно поставлю тебя пока в экспериментальную оранжерею. Если справишься с кормежкой, поговорим еще». Мне оставалось только согласиться. Старик вызвал наземный автоматический транспорт и сам отвез меня километров за двадцать к отдельно стоящему корпусу. Высадив у дверей, он провел короткий инструктаж. Жилье прямо в помещении. Жрать можешь сколько влезет. Параметры выходной массы, которую ты должен обеспечивать ежедневно, есть в компьютере. Инструкция там же. Ключ доступа я скопировал на твой личный идентификатор. Будут вопросы, обращайся только ко мне. Разрешение на связь я тебе установил. Дополнительно могу сказать, что лианы экспериментальные, слишком агрессивные для промышленного использования, но и как накопители силы почти в три раза мощнее обычных». Внимательно посмотрев на меня и не дождавшись вопросов, Драк развернул машину и укатил. Я бы поинтересовался о многом, но парень без памяти вряд ли мог что-то сообразить, не ознакомившись с местом работы. День был в разгаре, так что самое время начать работу. Первое, что здорово озадачило – Компьютер оказался из последних серий и гораздо мощнее встречавшихся в оранжереях, которые мы со стариком только что проезжали. Любопытный дух с интересом обследовал окрестности, не брезгуя взломом доступных баз данных. и скин только довольно хрюкал, переваривая ворованную информацию. «Старый драк не обманул». Лианы на самом деле оказались необычными. Он только не сообщил, что последнего кормильца подопечные схрумкались с превеликим удовольствием. Судя по данным из базы, новый вид недавно привезли на ферму знакомые старика, выезжавшие на охоту в дикие уголки планеты. У них тоже были проблемы при встрече с зарослями растительных хищников. Дух логично предположил, что без потерь среди путешественников не обошлось. В обычном состоянии лианы выглядели как бамбуковый лес на родине старшей матери. Толщина некоторых растений достигала 5-6 сантиметров в диаметре и высота стеблей превышала 5 метров. На самом деле это были почти живые многосуставные руки, хватающие любую живность, оказавшуюся поблизости. Сложностей по выращиванию псевдоживотных растений обнаружилось много. Предыдущий кормилец подошел слишком близко к кусту. Даже скафандр с повышенными ребрами жесткости не спас ни недотепу. Каркас был рассчитан с запасом для обычных лиан, а эти оказались гораздо сильнее. Сам процесс кормежки заключался в доставке по рядам растений на специальной тележке клеток с животными. Те, походили на больших крыс и являлись идеальным кормом. Автоматизировать процессы работы с лианами было затруднительно, поэтому требовался наблюдающий. Уборка заключалась в обрезке выросших до заданной величины окончаний щупалец, накопивших определенный запас жизненной силы. но сами растения не горели желанием расставаться с некоторой частью собственной плоти так что уборка больше походила на прорубание путешественника сквозь нападающие на него заросли из информации о должностных обязанностях всплыло еще много мелочевки по особенностям производства питания из лиан быстро усвоиив инструкции и загрузив в клетки живность поехал раздавать корм подопечным. Цвет многих стеблей уже показывал недостаток питания, а наиболее сильные, наоборот, сигнализировали о переедании. Это как раз и был недостаток автоматического кормления, сильно повышавшего стоимость выходной продукции и понижавшего ее качество. Неожиданные нападения перекормленных побегов бамбука переростка мне быстро надоели. Я выпустил из тела часть ауры вампира, соответствующую моему исходному энергетическому полю. О, как лианы прыснули по сторонам, неожиданно почувствовав в укрытом броневой корме гораздо более сильного хищника. Работа пошла веселее. Не пришлось продираться с кормовой тележкой между рядами пытающихся тебя сожрать зарослей. Теперь отростки лиан ловили лишь крыс, убегающих из открытых клеток. День прошел весьма продуктивно. Подкрепился я нестандартными обрезками тех же лиан, не прошедшими по размерам для автоматической линии упаковки выходной продукции. По выводам из кино, над созданием такой живой растительности в свое время основательно поработали очень знающие генетики. Питательная совместимость с организмом была на высоком уровне, а если еще учесть и приличный запас накопленной в отростках жизненной силы, то это было идеальной едой для данных тел. Учитывая, что обрезков, которые потом шли на кормёжку тех же крыс, оставалось много, заправился жизненной силой я основательно. Спать не хотелось, поэтому занялся изучением местной биологии по каналу, открытому мне хозяином фермы. Такой познавательный процесс где-то в середине ночи прерывал дух. Шеф! По-моему, у нас незваные посетители. Искин сообщил, что система наблюдения удаленно переключена на архивные записи. И я наблюдаю приближение большого транспортного средства со стороны защитной зоны безопасности. Похоже, там тоже образован неучтенный проход. Рейн, я даже не знал, что здесь существует такая зона. Дух. Компьютер этой оранжереи ее и не контролирует, но кое-какие камеры наблюдения и датчики в окрестностях помещения я осмотрел днем. Сейчас их режимы работы изменились. Рейн. Сдается мне, прежний кормилец не зря напросился в отдаленную теплицу. Дух. Жизненная сила – это местные деньги, а учет выходной продукции от экспериментальных лиан ведется приблизительно. Рейн. Ха-ха. Думаешь, такое дело по силам простому кормильцу. Сомневаюсь, что ему хватило бы мозгов, чтобы взломать систему безопасности, раз бездарно сам стал кормом. Дух. Ты же не можешь отрицать, что в любой цивилизации найдутся особи, желающие разбогатеть по-быстрому. Рейн. Ну что же, пойдем встречать гостей. Дух не ошибся. Внушительный грузовик на антигравитационной подушке, скользя тихо над землей, подкатил к дверям моей теплицы. Входной код гости имели, так что грузовые ворота гостеприимно перед ними распахнулись. Похоже, посетители даже не подозревали о присутствии нового кормильца. Тройка драков принялась спора перегружать упакованные брикеты с лианами в кузов своего транспорта. «Так-так, кто это тут пытается уменьшить мою зарплату?» — проворчал я, появляясь из внутреннего прохода перед ошеломленными ворами. «Ты... Ай, чтоб тебя!» — заорал один из них, уронив на ногу внушительный контейнер с продукцией. Повезло, что лианы имеют большой объем, но незначительный вес. «Глуши его!» — заорал сосед, бросаясь на меня. Едва успел увернуться от его увесистого кулака. Попытка применить к противнику простенькое заклинание воздушного кулака чуть не подвело меня. Мог бы и раньше подумать, что на пришельцев с другой вселенной прямое магическое воздействие стихиями не действует. Поэтому Шикане пришлось недавно орудовать мечом на покинутом защитниками опорном пункте. Против врачей я заклинания не использовал. Аппаратуры, способной засечь какие-нибудь необычные воздействия, в помещениях лечебного центра имелось предостаточно, чтобы предостеречь меня от необдуманных действий. Применять заклинания из раздела жизни или смерти, действующие на любых мыслящих, здесь точно не стоило. Пока не хочу, чтобы у меня обнаружили возможности противников драков. Могут ведь на молекулы разобрать, чтобы посмотреть, как это работает. Соперники оружия не имели, так что убивать их смысла не было. присел на пол и крутанувшись на одной ноге, подсек ближайшего задиру, уронив того на пол. Столкновение головы с твердым покрытием на некоторое время вывело его из игры, перекатившись. Выбросил вперед ноги, отправив еще одного набегавшего соперника в полет в сторону борта машины. Удар спиной о жесткую поверхность выбил из него дух. Безвольное тело сползло по кузову на землю. Пришедший в себя громила, недавно уронивший на ногу ящик, с устрашающим ревом бросился на меня. Лежащий на спине противник показался ему легкой добычей. Попытка неприятеля ударить меня по голове провалилась. В последний момент цели в предполагаемом месте не оказалось. Я лишь чуток подвинулся в сторону. Не имеет значения, в скольких миллиметрах от моей головы просвистела нога противника. Все равно она прошла мимо. Мгновенно вскочив с пола, отправил слегка потерявшего равновесие гостя в штабель контейнеров с упакованной продукцией. Упавшие сверху ящики погребли под собой нападавшего. Пока тот выбирался из-под завала, добил уже пришедшего в себя первого противника, показавшийся из кучи коробок громила, получил по голове оказавшимся в моих руках контейнером и успокоился потерял сознание наступила тишина обзор места столкновения показал что судя по аурам незваные гости находятся в глубоких нокаутах кроме этих троих посетителей живых поблизости дух не обнаружил сдернув с контейнеров несколько упаковочных тросов и Я связал незадачливых грабителей. Прежде чем поднимать тревогу, стоило поговорить. Первым очнулся Громила, хотя из всех он получил наиболее сильный удар. И ящик — это все же не рука или нога. Видно, черепушка у драка оказалась весьма крепкая. «Что с гатой?» Первым делом поинтересовался пленник, окинув быстрым взглядом лежащие рядом тела. То, что особь, пытавшаяся протранить спиной грузовик женского пола, я обнаружил, когда пеленал ее. «Будет жить, пока я не скормлю вас лианом», — радостно оскалив внушительные зубы, сообщил я. «Зачем мне лишние проблемы?» «Ты ничего не понимаешь», — угрюмо буртнул пленник. Откуда ты вообще здесь взялся? Хозяин недалеко сегодня утром назначил меня кормильцем этого зоопарка. Продолжая скалиться, любезно сообщил я собеседнику. «Если скормишь нас Лианом, у тебя будут проблемы», несколько раз вздохнув, сообщил гость. «Камеры вы отключили», – не переставал я веселиться. Зачем вас понесло в растительный отсек? Вряд ли кто-то поймет. Может, захотелось посмотреть на живые лианы. Попытки спасти неосторожного друга привели лишь к тому, что экспериментальные растения сожрали вас всех, как и предыдущего кормильца. Я же нашел неизвестный транспорт лишь утром. И то случайно, когда заглянул на склад готовой продукции, обнаружив открытые ворота. «Ты не понимаешь», – проборчал пленник. «А мне это и не надо. У меня с головой и так не все в порядке». Уже вполне серьезно посмотрел я на пленника. «Давай, рассказывай быстро, но подробно, чтобы даже ущербному драку стало все понятно». «Не похож ты на ущербного», – подозрительно посмотрел на меня пленник. Рассказанная собеседником версия оказалась неожиданной, но мне уже хватило знаний ауры драков, чтобы понять, что лжи в монологе пленника не так уж и много.